актом трусости. Правда писала, что скрыпник был недостоин звания члена ЦК, что он был жертвой буржуазно-националистических ошибок. В следующем 1934 году, выступая на семнадцатом съезде партии, Петровский говорил.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 на должность заместителя председателя Совнаркома, то его место на Украине занял Панас Любченко, бывший бородьбист, разделявший взгляды чубаря во всем. Любченко был худеньким человечком с редкой бороденкой и одухотворенным интеллигентным лицом. Он, однако, сумел угодить высшему начальству своей твердостью во время только что прошедшей коллективизации. Но когда в марте 37 -го года Постышева удалили, террор на Украине разразился с особенной силой. Как сообщил в мае 37 -го года в речи на 13 съезде Компартии Украины Кассиош, уже к тому времени были заменены две трети всего руководящего аппарата в областях республики и одна треть районного аппарата.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 а также выступить с резкими нападками на Постышева и прежнее киевское руководство. Кассиор, который еще во время снятия Постышева занимал сравнительно мягкую позицию, теперь говорил об отсутствии бдительности в высшем руководстве, которое позволило троцкистам проникнуть в киевский обком партии, а на том же 13 съезде выступил с разоблачениями Постышева, на сей раз – названного по имени и обвиненного в том, что при нем на Украине допустились серьезное засорение партийного аппарата врагами. Особенно засоренной оказалась киевская партийная организация и ее обком. Здесь больше всего окопались троцкисты они захватили в свои руки серьезные посты. В этом повинен в первую голову бывший секретарь киевского обкома товарищ Постышев.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 Был переведен на другую работу, а вскоре арестован нарком внутренних дел Украины Балецкий, член ЦК ВКПБ, который, как упомянуто выше, прибыл на Украину вместе с Пустышевым. В следующем году в одной из своих речей Хрущев назвал Балецкого фашистским агентом. После 13-го съезда Украинской компартии появились признаки того, что давление на украинских руководителей нарастало.